Глава 20 Живой город. «Как тебе идет этот пальный цвет!» Восторженно проговорила Киера, появившись на пороге жилища Неи и протягивая открытую ладонь от сердца в приветственном знаке. Девушка с солнечной улыбкой и большими живыми глазами была одета в неяркий пастельный оранжево-желтый брючный комбинезон на шести лямках на плечах и множеством кармашков по полотну широких брючин. и в однотонную белую блузу без пуговиц или каких-либо замков с воздушными рукавами на высоких манжетах и воротничком-стойкой. — Спасибо, — ответила я, тем же приветствием, рассматривая ее изящные желтые босоножки непривычной формы. Выглядела девушка на земной взгляд ультрамодно. — Что такое пальный цвет? Я еще раз присмотрелась к ткани платья. Это был цвет какао-порошка. «Палью у нас называют горную породу. Это декоративный камень», – заметила Нея. «Им украшают улицы, иногда жилые деловые корпуса». Кира прошла ближе и с озорным любопытством стала рассматривать мою прическу. «Что ты только что мне сказала?» Я нахмурилась, вспоминая, что именно произнесла, но лишь пожала плечами. «Кира поблагодарила тебя на своем языке», – перевела Нея и обратилась взглядом ко мне. У нас это слово не переводится. Его заменяет благодарю. О, поэтому все недоумевают, что я говорю, догадалась я и коротко кивнула. Я запомню. Тебе очень идет такая укладка, сменила тему Киэра. Конский хвост, усмехнулась я и довольно заметила. Всегда нравилось видеть его у других женщин. Теперь обладаю им сама. Чей хвост? Выпросительность загнула брови девушка и снова посмотрела на Нею. «Это метафора. Конь – это большое красивое животное на земле с подобным хвостом, но гораздо длиннее». «Покажешь его мне как-нибудь?» Я растерянно оглянулась на Нею и, пожав плечами, снова посмотрела на Киеру. «Если у меня будет такая возможность...» «Будет», – уверенно подтвердила Нея. «У нас обширная информационная база истории планет». Отправляемся на прогулку? Сумочки, в которую я сложила бы паспорт, помаду, мобильные, влажные салфетки, не было, да и все это не имело здесь уже никакого значения. Мои сборы ограничились подъемом с дивана. Мы вошли в лифт. Я ощутила себя маленькой и потерянной между двумя высокими статными молодыми женщинами-тассаниками. Непривычно было без туфель на шпильке. Я была ниже на целую голову. Радовало то, что обе они были на высоких каблуках, из чего сделала вывод, что их обычный рост составлял около 190-195 сантиметров. На одном из этажей к нам присоединился Тессаниец. При входе он заколебался, увидев необычную для него женщину, но затем дружелюбно улыбнулся и изобразил два разных знака приветствия, одно из которых предназначалось персонально мне. И вновь я была смущена. «Что это за жест?» Мужчина вошел, остановился спиной к стене в двух шагах от нас и слегка повернул голову в мою сторону. Он не сводил с меня глаз, рассматривал, изучал, хотя и с некоторой неловкостью на лице. Но это не оправдывало его и действовало угнетающе. Покосилась на Нею и Киеру, они приветливо улыбнулись, и я замерла в наблюдении за мужчиной. Тессанитс был выше обеих женщин на полголовы, а значит, я бы и до плеча ему не достала, с отменной выправкой, без сомнений, атлетического телосложения и трудно сказать, какого возраста. На мой взгляд, лет 30-35. На нем был необычный пиджак, абсолютно без швов, но больше похожий на мундир с декоративной застежкой на воротнике-стойкой. И брюки его были не стрейч, но прямые, плотно облегающие, длинные, по-мужски стройные ноги. Безусловно, костюм подчеркивал все достоинства его фигуры. Мужчина смущенно улыбнулся, чего я сама смутилась и опустила глаза в пол. При выходе из лифта мужчина пропустил нас вперед. Знакомые правила этикета. Женщины благодарно кивнули ему и вышли в холл. Направляясь к выходу, я хотела как маленькая девочка схватиться за чью-то взрослую руку и почувствовать себя в безопасности. Какое-то странное чувство тревоги появилось в груди. Будто сейчас я должна была выйти на сцену перед миллионной публикой и спеть, чего в жизни никогда не делала. Я нервно оглянулась. Мужчина все еще шел за нами и продолжал внимательно разглядывать меня. Когда я слегка нахмурилась, он, наконец, опустил глаза. — Куда мы идем? — спросила я, лишь бы унять мандраж. — Совершим прогулку по улице, а дальше пройдемся до ближайшего парка Сферы. Там выпьем чаю и поговорим. озвучила Нея. Мы вышли из здания и пошли вдоль него к открытой площади. Свежий ветерок сразу стал играть с моими волосами. Я поежилась от прохладного воздуха и обняла себя за плечи. Мороз по коже был не только от прохлады, но и от внезапного ощущения потерянности и своей незначительности. Конечно, я была напугана, растеряна и по большей части дезориентирована, но это не могло быть разумным оправданием того, что происходило, особенно при том, как со мной обращались. Никакой явной угрозы-то саницы не представляли. При таком уровне развития интеллекта и культуры совсем нелогично играть со мной в кошки-мышки, замышляя крупную аферу. Но это были лишь мои субъективные размышления. Всё вокруг выглядело так же, как и вчера, когда я приехала сюда. Светло и чисто. Тот же запах цветов, трудно выговариваемого названия дерева, яркое высокое небо, здания, высотой с американские небоскребы. Но простору не было предела. Широкие длинные улицы, округлые формы у всего, что по логике вещей должно было иметь углы. Объемная, строгая, но абстрактная архитектура, словом, великолепие, устрашающее своей чужеродностью. Однако радовало то, что здесь ничто не напоминало о готическом стиле. Это подкосило бы мою нервную систему под корень. Нея рассказывала, что находится вокруг и впереди, и как это называется. Но я мало что воспринимала, только озиралась по сторонам, прислушиваясь к разным незнакомым звукам, которые не могла идентифицировать, и даже ассоциации не приходило на ум. На очередной шорох за спиной я оглянулась и увидела шаттл, который медленно плыл по широкой дорожке, высланный белым керамзитом. Внутри сидели две женщины и один мужчина. Я мельком взглянула на их лица и получила в ответ воодушевленную улыбку и приветственный жест, которым неоднократно меня приветствовали незнакомцы. Я споткнулась и наткнулась на Киеру. Она приветливо улыбнулась и поддержала меня за руку, пока я не восстановила равновесие. Благодарная улыбка в ответ показалась, по моим ощущениям, похожа на неуклюжий оскал. Мы свернули за угол. Улица постепенно расширялась, и я потерялась в необъятном пространстве. Взгляду не то, чтобы было некуда упасть. Он не знал, на чем остановиться. Столько непривычных объектов, линий, предметов было перед ним. Даже дыхание перехватило. Иногда я вслушивалась в мелодичный голос Киеры и энергичной Неи. с гордостью рассказывающих о своем городе, и ловила себя на том, что испытываю стойкое сопротивление открыться новому, узнать мир, в который меня привели, и взять то, что он мог предложить. Вроде бы все так чудесно, но так чуждо. Я встряхивала головой, сжимала и разжимала пальцы рук и старалась убедить себя, что это только страх неизвестности, а не нечто определенное, но потом снова настораживалась. Среди всего этого пространства, как и с 3D-картины, появились несколько женщин и мужчин, идущих нам навстречу. Я видела движение, но так была рассредоточена, что их появление стало неожиданностью, ошеломившей меня. Мне было и любопытно, и нервозно увидеть других тессаницев, кроме уже известных. Я пристально рассматривала их необыкновенную внешность и одеяние, пока они не подошли на расстояние нескольких метров. Не успела я отвести взгляда, как одна из женщин округлила глаза, затем подняла руку, коснулась пальцами середины лба и, протягивая открытую ладонь навстречу, склонила голову, а когда подняла, ее лицо осветила одухотворенная улыбка. К примеру женщины последовали и все ее спутники. От недоумения у меня открылся рот, но что на это ответить не знала. Я хмуро кивнула. «Здравствуйте!» Киэра поприветствовали компанию знакомым жестом. «Наяда Кира! Это чудесно!» произнесла звонким голосом первая женщина с невероятно тонкими чертами лица и словно шелковыми белыми волосами. «Мы рады вашему прибытию!» «Наяда Кира! Наяда Кира!» послышалась от всех остальных. «Что все это значит?» «Сиэры, простите, но вы ошиблись!» вежливо проговорила Нея. «Наша гостья Сиэра». «Но...» – растерянно протянула женщина. «Она так похожа...» «Да, похожа, но она Сиэра». «Прошу прощения, нам пора идти», – извинилась Нея. Сделала прощальный жест, и мы обогнули удивленно рассматривающих меня тессанийцев. Неожиданно ощутив колючие мурашки по позвоночнику, я тут же оглянулась и взглядом отыскала среди группы мужчин. Они внимательно смотрели на меня. сбившись с дыхания от волнения и неприятного ощущения в теле, я отвернулась и замедлила шаг. Взгляд упал на высокую овальную плиту посреди площади впереди, из верхушки которой причудливыми волнами срывался водопад. Я мгновенно сосредоточилась и вообразила вокруг себя плотную стену из воды и снова оглянулась. Один из мужчин едва заметно вздрогнул и обратился взглядом к моим сопровождающим. Неприятные ощущения ушли, но меня это не обрадовало. «Киера, что случилось?» – спросила Нея, и Киера тоже беспокойно сплела пальцы рук в замок. «Они что, все будут меня сканировать и знать, что я думаю? Это ужасно! Я чувствую себя обнаженной!» – возмутилась я, оборачиваясь к своим спутницам. «Ты чувствуешь, как тебя сканируют?» – не веря в то, что говорит, спросила Киера. «Киера» «Это очень неприятно», — ответила я и потерла ладонью шейные позвонки. нея о таком я еще не слышала», — поразилась Киера. «Давайте пойдем дальше», — попросила я, и, нащупав на спине капюшон, натянула его на голову. «Так спокойнее. Еще бы какой-нибудь щит на спине». Мы двинулись в сторону городского водопада. Там я заметила еще несколько прогуливающихся пар разного пола. Все они тоже обратили на меня внимание. Капюшон не помогал, видимо, выдавали черная челка и рост. Несмотря на то, что хотелось избежать очередного контакта или сканирования, я все же не могла удержаться от любопытства и не рассматривать тессанийцев. Их внешность изумляла. Все они были высокими сами по себе. Мужчины выше женщин почти на голову, не меньше двух метров, особенно если последние были в обуви на низкой подошве. Ибо и мои 183 сантиметра тут казались незначительными. У них у всех были темные глаза, вернее, цвета молочного шоколада, белые волосы и кожа цвета слоновой кости, будто они все из одной пробирки. Однако, как и у нас-то, саницы все же отличались индивидуальностью. Разрезом глаз, формой лица, носа, губ, тембром голоса, фигурой, походкой. но ни одно лицо я не причислила к страшному, уродливому или так себе. Не все были красивы, как Нея или Киера, или как Гия, но однозначно гены тессанийцев преуспели воспроизведении безупречной морфологии. Длина волос у женщин разная, как и их прически, а у мужчин волосы только длинные, до конца лопаток. Чаще всего они носили косу, но некоторые просто собирали в хвост на затылке. и это ничуть не делало их менее мужественными. У некоторых мужчин и женщин волосы тоже велись, а может, это была укладка. Я и не ожидала, что у белого столько оттенков, ведь цвет волос тоже был индивидуален, хотя на первый взгляд все они беловолосые. На удивление ни разу не заметила черты лица, отличающиеся несимметричностью. Невооруженным взглядом правую сторону лица нельзя было отличить от левой. Поразительная природная симметрия. У них не наблюдалась родина, как у людей, и родимых пятен тоже. Среди обоих полов не было ни толстых, ни худых. Среди мужчин – лысых или чрезмерно волосатых. Насколько я поняла, волос, кроме как на голове, у них больше нигде не было. Ни бороды, ни усов. У всех мужчин была явно выраженная мускулатура. А у женщин очень женственные, хрупкие фигуры. и все они двигались плавно и размеренно, с непринужденной грацией, чувством собственного достоинства и внутренней гармонии. Никто никуда не спешил, не бежал. Казалось, они вообще не знали таких понятий, как тревога, печаль, раздражение. «Кира, ты можешь смело приветствовать всех», — напомнила Нея. «Как я тебя учила, помнишь?» Я старательно исполняла знак приветствия при необходимости, удерживая стену воды вокруг себя, и продолжала рассматривать их. Их одежда стоила особого внимания. Несмотря на то, что я кандидат филологических наук, в первую очередь я женщина, а не профессор-заучка, и увлекалась модными направлениями в создании индивидуального стиля. Я часто рассматривала глянцевые журналы, разбиралась в одежде и косметике, и прибегала к советам современных модельеров и косметологов о секретах женской красоты. Поэтому могла оценить, насколько тессанийцы были эстетами во всем. В основном в их стиле привлекала оригинальность, а особенно ее сочетание с практичностью и комфортностью. И хоть все они были чем-то похожи, у каждого наблюдался индивидуальный подход к выбору наряда. Невзирая на то, что Эйрук – белый город, Что это означало, я толком не разобралась. Но цвет одежды был разнообразным. Ничего кричащего, яркого, агрессивного, в основном постельные тона, и никакого черного. Пройдя довольно большое расстояние и встретив более ста жителей города, я устала не только от того, что рябило в глазах, но и от щита, который приходилось держать, чтобы не испытывать головной боли. А тессаницев словно предупредили – что на улицах города появилось необычное существо в виде землянки. Каждый, попавшийся на пути, почтительно приветствовал и обращался со мной, как с кем-то из королевской семьи. Кто-то приветствовал обычным жестом, кто-то словно видел пришествие мессии, восторжен, улыбался и приветствовал по-особому. Третьи подходили и приветствовали по имени, называя ядой. а Ней вежливо разубеждала их в этом. «Я не понимаю, мне приветствовать всех, кто кланяется? У меня рука отвалится», – нетерпеливо спросила я, когда рядом не оказалось никого чужого, чтобы услышать это. «Кира, если тебя приветствуют несколько незнакомых тесаницев, ты можешь коротко кивнуть всем. Это допускается». «Ладно, тогда у меня отвалится голова», – мрачно подумала я. Все было хорошо на первый взгляд, но я все больше нервничала и вела себя, как капризный ребенок. Нервы совсем сдали. Неужели вместе с моим телом откатился к зрелости ребенка и мой мозг? Мы двигались дальше, обходя редко расположенные небоскребы и какие-то строения, суть которых я пропускала мимо ушей. Шли меж декоративных посадок, цветущих деревьев, странных арт-объектов, И я невольно отмечала, что город все же похож на человеческий, за исключением некоторых особенностей движения шаттлов и расположения дорог. Здесь совсем мало низких построек. Нэй говорила, что такие здания – это ваши рабочие места. Обратилась я к Керри, когда Нэй отвлеклась на коммуникатор. «Деловых корпусов в городе немного», – сообщила она. «Где же вы работаете? У вас нет рабочих мест?» Или они расположены за городом? Нет, в местах нет необходимости. Каждый специалист работает по запросу. Вот, например, Мэйк. Я связалась с ним, и он приехал со всем, что нужно. А если в специалисте нет необходимости, он сидит без работы? Он занимается своими личными делами. У нас много разнообразных занятий. А как же он оплачивает свою жизнь, если в нем часто нет необходимости? Не знаю, что ты имеешь в виду, но такого не бывает. Всегда кто-либо дает заявку на выполнение тех или иных услуг. Запрос поступает в департамент услуг. Запрос адресуют специалистам по очереди. А если заявка срочная, то отдают свободному специалисту. Если тебе понравилось работать с одним специалистом, то его закрепляют за тобой. Схема понятная, но не понимаю мотивацию труда, озадаченно спросила я. «А что, нет таких, которым ничего не достается? А если они никому не нравятся?» «Нет, все специалисты имеют достойный уровень подготовки», – засмеялась Киера. «Их готовят в строго определенном количестве. У нас нет лишних специалистов. В каждом городе есть департамент, в котором зарегистрированы все специалисты. Вызовы поступают на коммуникаторы». Иногда специалисты могут вылететь в соседний город, если в том городе не хватает своих. Я поразмыслилась и снова спросила. «И что, Мэйк, например, шьет одежду у себя в жилище?» «Если специалисту требуется своя мастерская, то он подает запрос в департамент услуг. Ему дают место в одном из деловых корпусов рядом с его жилищем». «Очень странно», – заключила я. «У тебя еще есть вопросы? Я с удовольствием на них отвечу». «У меня их еще миллион», – истерично засмеялась я. «Только боюсь, все сразу задать не смогу». Все смешалось в голове. Наконец мы подошли к парку Сфери. Вблизи Сфера выглядела грандиозно. Я обрадовалась возможности присесть и отдохнуть. Но внезапно, в десятки метров от меня, что-то вспыхнуло, и я отшатнулась в сторону Неи. «Не бойся, Кира», – успокаивающим тоном проговорила Нея. «Это новостной портал». Но я уже замерла с открытым ртом, когда увидела посреди улицы светящуюся себя в полный рост. В своем белом комбинезоне и с эргоским плетением на голове я была больше раз в двадцать, слегка просвечивалась и удивленно озиралась вокруг. Посетила догадка, что источник объемного изображения – голографическая установка, Я была заснята в момент выхода из медицинского корпуса. Интересно было посмотреть на себя новую со стороны. Челки очень не хватало. Но еще любопытнее узнать, почему меня выставили на всеобщее обозрение. Женский голос вещал о радостном событии для Тессании. О появлении гостей, потенциальной тесы. Видимо, это событие крутили еще со вчерашнего утра. И в этом была причина моей странной популярности». Все и каждый узнавал меня на улице и спешил выразить свое почтение. Хотя не так уж и сложно распознать во мне гостью. Среди белокожих блондинов я была черной вороной и косилась на всех с подозрением. Дикарка. Вот откуда все знают мое имя, поняла я. Когда тебя нашли, об этом сразу стало известно. О таком событии оповещают все города, ответила Киэра. Это странно. Не ощущаю себя кинозвездой на встрече с поклонниками. Когда все знают меня, а я никого. Киэра недоуменно подняла брови. Кинозвездой? А кто это? Я устало закатила глаза. Пояснять девушке, кто это, не было смысла. Неопределенно пожав плечами, снова обратилась к Нее. А что еще обо мне сообщили всем? Только то, что найдено потенциальная тесса женского пола. определенного возраста, из какой звездной системы и опубликована твоя внешность. Ничего более, — поделилась Нея. Ух, — облегченно выдохнула я. Надеюсь, только это. А у вас вся личная жизнь на показ. Все могут забираться к тебе в мысли. Неужели нет никаких ограничений? Во-первых, не все Кира, только некоторые мужчины, но и они не делают это без особой необходимости, — заметила Нея. — Угу, — скептически усмехнулась я. — А ты всегда знаешь, что тебя не сканируют? — Во-вторых, — терпеливо продолжила опекунша, — никто не оповещает о личной жизни тессанийца. — А это как называется? — протянула я ладонь к новостному порталу. Нея вздохнула, Киера задумчиво поводила глазами, но потом солнечно улыбнулась. — В этом нет ничего страшного, Кира, ты привыкнешь. Наш этикет не позволяет афишировать личные взаимоотношения, а такие подробности жизни тессаницев, как заключение союза или обряд единения, достижение или переход на новый уровень, не являются секретной информацией. Новости об этом мотивируют других и создают радостное настроение. Не все из сказанного стало понятным. Я скептически нахмурила брови, еще раз окинула свою голографию, и снова почувствовала мурашки по позвоночнику. Вокруг новостного портала собралось несколько мужчин, проходивших мимо. Они тоже обратили на меня внимание, сравнивая с двадцатиметровой голографией, и, конечно же, не преминули просканировать. — Пойдемте скорее внутрь, — раздраженно выдохнула я, взяла под руки своих спутниц и потянула ко входу в парк. — Надеюсь, там можно спрятаться от всех, — Мне уже хотелось вернуться в замкнутое пространство жилища Неи и накрыться с головой одеялом. Кто бы мог подумать, что необъятное пространство города может так давить на психику? А может, это и не пространство, а тессанийцы, все чаще возникающие у нас на пути? И хоть я не шарахалась от всякого подошедшего к нам поприветствовать, но такое поведение все больше сжимало пружину нетерпения внутри. Я чувствовала себя потерянной и уставшей. А от постоянного напряжения держать щит вокруг себя, голова казалась чугунной. Я уже начинала терять терпение и практически не понимала, что говорили Нея и Киера. Парк Сфера представлял собой место величиной с футбольное поле, огороженное густой растительностью, цветущей, плетущейся, такой, которую я и не могла наблюдать на земле. Под ногами был ровный ярко-зеленый газон с частыми белокаменными круглешами. размером с крышку канализационного люка, по которой можно было пройти в любой понравившийся уголок парка и присесть в уютной беседке с плетенной мебелью и стеклянным столиком. Индивидуальные беседки напоминали мини-сферы из плетущихся растений с мелкими цветочками. Таких мини-сфер было не так много, всего штук 20 во всем парке. А по центру располагался большой водоем с резными каменными бортами, на которых сидели отдыхающие и общались между собой. Под высокими деревьями стояли прозрачные скамьи. Они тоже были заняты тессаницами. Место невероятно красивое и вдохновляло спокойствием и гармонией. Но, немного адаптировавшись посреди этого зеленого оазиса, поняла, что мне требовалось намного больше, чем просто уголок природы. Мне хотелось тишины и отсутствие всего живого. Нэя и Киэра спокойно ожидали, пока я осмотрюсь, а затем предложили самой выбрать удобное место для чаепития. Я выбрала самую отдаленную от центра парка беседку и первая проложила к ней путь, не замечая по дороге выглядывающих из других беседок женщин и мужчин. «Здесь подают потрясающие пирожные с цветочным чаем», заметила Киэра, располагаясь в округлом кресле. «Заказываю?» Я устала, припала к спинке кресла, скинула балетки и растерла уставшие ступни. «Пирожные так пирожные», – равнодушно проговорила я и потянула колени к груди. «Я немного замерзла. Горячий чай будет спасением», – на вопросительный взгляд Киэры ответила Нея. «У Киры еще нестабильная температура тела, она обязательно установится, но у нас есть решение». Нэя привстала со своего кресла и ловко что-то изобразила пальцами на сенсорном меню стола. Буквально через несколько секунд я ощутила значительное повышение температуры вокруг и огляделась. Ничто не говорило о наличии каких-либо обогревательных приборов в беседке. Просто прозрачный каркас сферы, оплетенный цветущими растениями. «Это что-то вроде инфракрасного обогревателя?» – поинтересовалась я. Это запрограммированные наночастицы, точно такие же, как в палате или в жилище. Они создают узконаправленную тепловую волну только для этого пространства. — О, Боже! Расскажите лучше, чего у вас нет! — устало усмехнулась я. В беседку вошла симпатичная девушка, совсем молоденькая, на мой взгляд, а за ней следом въехал контейнер с заказом. — Какая оперативность! — помыслила я вслух. Услышав меня, девушка с очаровательными тугими кудряшками остановилась у края стола и замерла с поднятыми руками, не решаясь продолжить. Я и сама замерла от неожиданности. Что я такого сказала? Но девушка тут же ожила и вдохновенно коснулась пальцами лба и в поклоне протянула ладонь в мою сторону. «Неяда, рада вас приветствовать!» «Я ничего не понимаю, Нея!» взмолилась я после очередного приветствия. «Что происходит?» Я снова откинулась на спинку кресла и умыла лицо ладонями. Кира ободряюще улыбнулась мастеру кулинарии и помогла той быстро расставить заказ на столе, чтобы скорее отправить ее в свояси Нея придвинулась ближе и погладила по спине, а затем сняла мой капюшон и заботливо поправила волосы. «Кира, что с тобой? Ничего страшного не происходит. Я понимаю, слишком много нового». «Много незнакомых лиц, внимания. Но разве путешествие по другим городам Земли ты не встречалась с незнакомыми людьми?» «Конечно, встречалась. Но это люди». «Но это то же самое», — возразила Нея. «Но люди не рассматривали меня как цирковую обезьянку», — с досадой жалобно ответила я. «Цикарявую бизанку?» — ломанно проговорила Киэра, И я поняла, что таких слов нет в тессанийском, и мой русский был им непонятен. Я вздохнула и отмахнулась рукой, не желая обеим объяснять значение этого выражения. «Нея, они называли меня странным именем». И я совершенно запуталась в знаках приветствия. «Объясни мне, что это за жест?» И я изобразила то же самое, что и недавно заходившая к нам девушка. «И ты, Кьер, приветствовала меня тем же жестом?» «Разве Нэя тебе не рассказала?» – удивленно спросила Киэра. «Наверное, до этого мы не дошли. Слишком много всего и сразу. Возможно, я сама что-то упустила». Я посмотрела на Нэю, ожидая от нее ответов на все свои вопросы. «Мы действительно до этого не дошли», – признала снея. Кира, это знак приветствия, Нэйад. Тебя путают с Нэядой, потому что у тебя голубые глаза». но скоро все привыкнут и перестанут это делать. И что это означает? Кто такие наяды? Тессаницы делятся на сиэр и на яд. Как ты заметила, у нас у всех карие глаза, но встречаются и насыщенно голубые. Так вот, голубые глаза имеют исключительно наяды. Ты не ошибешься, если обратишься к тессаницу с голубыми глазами на яд или на яда. Чтобы хоть как-то уложить в памяти новую информацию, я тут же определила для себя, что сиеры и неяды – это наличие каких-то физических различий наподобие европеоидной и негроидной расы на Земле. «Я показала тебе приветствие для сиер», – продолжила Нея. «А неяд приветствуют иначе». И она показала знак приветствия неяд, который я видела неоднократно, так схожий со знаком для сиер. Я медленно повторила его. «Приветствие левой или правой рукой?» — уточнила я. «Сиэр приветствует левой рукой, Нэйя — правой, и касаются пальцами не сердца, а середины лба». «Ладно, но как это понимать? Касание к сердцу от сердца даю, но к голове...» «Это какой-то новый уровень?» «Касание середины лба говорит о приветствии высшей сущности в тесанице подтвердила мои догадки нея «Высшей сущности?» Это снова какое-то разделение на уровне? Ну вот, моя классификация оказалась нелогичной. Кто такие эти наяды и сиеры Все еще больше запутывается, и мой мозг скоро лопнет от усилий переработать информацию с отсутствием всякой логики. Мне нужно больше информации, усмехнулась, я потирая виски. Это понимается как то, что сиер это обычный человек, а наяд что-то высшее? Кира! Я повторяюсь, что понятие «человек» неприменимо к нашему виду. А сиереный -э яд – это название не разных сущностей и не разделение на слои. Это биоэнергетический статус. Еще понятнее, мысленно возмутилась я и пожала плечами. Различие только внешние? Или с интеллектом это тоже связано? Внешние различия только по цвету глаз, а с интеллектом это никак не связано. Это связано с энергетикой, разностью частот. Когда придет время, Гия расскажет тебе более подробно об этом. Это его сфера исследований». «У вас еще есть что исследовать?» Вновь усмехнулась я и глубоко вздохнула. Затем закрыла глаза и положила голову на колени. Как же я устала! «Кира, съешь пирожное! У него необычный вкус!» – предложила притихшая Киера. Через несколько секунд молчания я подняла голову и посмотрела на овальное блюдце, на котором лежало произведение искусства кулинара-художника. Такой шедевр и ломать жалко. Но, заметив, как Киэр без всякой жалости ломает красоту вилкой и аппетитно запивает это чаем, я сглотнула и взяла вилку. — Почему все хотят со мной познакомиться? — недоуменно спросила я, принюхиваясь кусочку пирожного, а затем кладя его в рот. «Тебя пугает наше дружелюбие?» – откликнулась Киера. «Нет, вовсе не это», – не желая обидеть девушку, – поспешно ответила я. «Просто непривычно, странно и, честно говоря, озадачивает. У нас такое происходит только если ты звезда. Но это значит известный, богатый, талантливый. И похоже, это не на дружелюбие, а больше на фанатичное преследование». Киера так весело засмеялась, что у меня начал формироваться комплекс неполноценности. Я назвала его комплекс землянина. Невозможно было нас не сравнивать. Я всегда оставалась где-то на нижних ступенях развития во всех областях. А пирожное оказалось таким нежным и вкусным, что я отломила большой кусок и еле уместила его во рту. Как из голодного края. «Как странно был устроен твой мир!» – улыбнулась Киера. Что значит «был»? Он есть и будет, и, возможно, если я добьюсь этой чертовой аудиенции у старейшин, вернусь домой. Чуть не подавилась я от возмущенных мыслей. «Да он и сейчас так устроен», — с обидой буркнула я. Кера даже не почувствовала, что задела меня за живое. Для нее существовал лишь этот мир, и я должна была стать его частью, не иначе, и нельзя было злиться на нее за это. Я ведь считала землю своим домом и любила ее по-своему. Почему же Киера или Нея не могли любить Тесанию и считать ее совершенством своего бытия? Хм. Показалось ли, я подумала о любви к земле, когда я вдруг это поняла. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. И все же я не понимаю, чем я так интересна вашим жителям? Желая вернуть разговор в дружелюбное русло, спросила я. «А вдруг ты окажешься Неядой?» – с энтузиазмом ответила Киера. «Думаю, ты была бы рада, Кира», – присоединилась Нея. «Кем?» – закашлялась я и попробовала запить сладкое пирожное чаем. «Неяды. Каждый из нас мечтает ими стать. Это избранные», – добавила Нея. «Нет», – мрачно покачала головой я. «Чем еще меня горошат?» Так много новой информации, буквально ежеминутно, что я не в состоянии удержать внимание и соотнести одно с другим. Вы еще не подтвердили, что я Тесса, а уже целитесь сделать меня какой-то наядой. Нет, — улыбнулась Нея. Этого никто не может сделать, кроме тебя самой. Все же будет правильно, если о них тебе расскажет Гия. Я могу рассказать только то, что знаю сама. А Гия владеет более точными знаниями. То, что заставило меня просить Нею рассказать о Наядах, не было простым любопытством. Скорее, это было желание знать хоть что-то перед тем, как столкнусь с этим явлением, или, не дай бог, окажусь им сама, как обозначила Киера. Ведь я уже потенциальная Тесса. Так кто знает, кем могу оказаться еще и какую ответственность получу вдобавок? «Итак, ты сказала, что это избранные», – обратилась я к Нею, откладывая вилку. «Куда и кем они избираются?» Кира вновь залилась звонким смехом. «Я снова задала глупый вопрос?» с недоумением спросила я, оборачиваясь к ней. «Кира, у тебя не может быть глупых вопросов. Ты ведь учишься, познаешь наш мир, словно ребенок. Не расстраивайся», — отмахнулась она. «Я тоже так студентам говорю. Говорила. Но все преподаватели знают, что это просто отговорка, чтобы расшевелить студента и не дать ему замкнуться в себе». Здесь я действительно была ребенком. Неразумным, капризным и, что самое неприятное, испуганным». Нея и Киэра коротко перебросились несколькими фразами о своих делах, но я уже не слышала их. Все внимание вдруг устремилось к своим собственным нуждам. Я хотела лишь одного – просто оказаться в моей ванной под водой, вынырнуть, оттереться от пены, закутаться в плюшевый халат и пойти смотреть старый добрый черно-белый фильм. Я открыла глаза, посмотрела на пустой стакан в руке, на лица спутниц, а потом подняла голову и посмотрела сквозь плетущееся растения в небо. Где-то там она, земля. Я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы попасть туда. «Кира!» Я опустила голову и, посмотрев, Ней в глаза твердо сказала. «Увези меня домой». Женщины переглянулись и поднялись. «Пойдем, ты устала». «На сегодня достаточно. Можно ли как-то быстрее и безопаснее добраться до твоего жилища?» – спросила я, и, говоря о безопасности, имела в виду не столкнуться больше ни с одним тассаницем. «Поедем на подземном шаттле?» Я не была уверена, что это хорошая идея, но почему-то кивнула. «На метро? Если так будет быстрее, я согласна». Мы вышли из парка «Сферы». Я снова надела капюшон, и старалась лишний раз не выглядывать из-за спины Неи. Рядом с выходом из парка располагался переход к подземному транспорту. Низкое округлое серебристого цвета строение, похожее на гриб. Только края шляпки касались земли. Проход открывался раздвижными дверями, как и все дверные проходы здесь. Когда мы ступили на движущуюся светящуюся дорожку, схожую по функциям с траволатором, и начали опускаться вниз под землю, Я почувствовала легкий приступ удушья, но, сдержав импульс ухватиться за руку Неи и начав дышать глубже, ощутила облегчение. Спуск не занял много времени, и мне не показалось, что мы опустились очень глубоко, примерно метров на десять вниз. Коридор был светлым, и на его стенах и потолке не было вездесущей рекламы, как в метрополитенах крупных городов России. Однако там были рисунки, все те же, потайные и бегущей дорожкой света. Все исключительно белого цвета с легким оттенком серебра и зелени, что не слепило глаз и не делало пространство медицинской операционной. А когда траволатр закончился, и мы ступили на так называемый перрон, хотя никаких рельсов я здесь не обнаружила, лишь увидела светящиеся туннели в прямом и обратном направлении и пол, усыпанный белым керамзитом, то меня остановил мгновенный озноб. Я оторвала взгляд от пола и огляделась. На открытой площадке подземный шаттл ожидали несколько десятков тессанийцев, мужчин и женщин. Голоса умолкли. Постепенно все обернулись в нашу сторону. Я даже сглотнуть не смогла от волнения. Горло сковало в приступе паники. Представилось, что сейчас тессанийцы всей толпой накинутся на меня будто зомби и разорвут на части своей доброжелательностью. Ледяные мурашки поползли от позвоночника к затылку, и боль отдалась в шею с такой силой, будто обычные мурашки стали стадом слонов. Я даже согнулась пополам от нестерпимой боли. Бетонная стена взмолилась воображение, и я застонала вслух. Нея среагировала мгновенно взяла меня под руку. — Кера, помоги отвести Киру за угол. Меня прислонили к чему-то холодному, но я ничего не соображала. развела руки в стороны, чтобы хоть за что-то ухватиться, но только беспомощно хватала воздух пальцами. Позвоночник раскалился так, будто по нему пустили 220 вольт. Горло перехватило судорогой, и я не могла набрать в легкий воздух. Закружилась голова, и в ушах так зазвенело, что я еле устояла на ногах. Тело бросило в жар, ладони вмиг стали влажными и противно липкими. Возникло такое ощущение... что в шейные позвонки перестали поступать сигналы о том, что нужно держать голову. Мышцы сначала сковало до судорожной боли, а потом они резко потеряли всякий тонус. Голова упала на грудь. От избытка сильных эмоций и болезненных ощущений в теле я почувствовала, будто сознание падает в невидимую бездну, и картинка перед глазами начала стремительно удаляться, образуя размытый туннель. А потом в коленях разошлась острая боль. И я увидела перед глазами белой гравий чью-то обувь. Кто-то подхватил меня и перевернул. Последнее, что я увидела сквозь пелену, были большие мужские глаза с ярко-шоколадной радужкой, обрамленные белыми ресницами и красивые чувственные губы, зовущие меня по имени.